Январь 1970 года. Николай Губанов. В Славик лихо съехал с горки, хотя и заметно зашатался на самом крутом участке спуска. А вот Юрк все-таки завалился в сугробы и неловко пытался снова встать на лыжи. Когда мальчишки хохоча подъехали к Николаю, их лица были мокрыми от пота и снега, щеки пылали здоровым румянцем, глаза сверкали от удовольствия. «Теперь ты!» — сказал Юрка отцу, с трудом переводя дыхание. «Смотри внимательнее», — строго наказал Николай. «Славик уже все понял и едет правильно, а ты не работаешь корпусом». Он елочкой взобрался на довольно высокую горку, убедился, что сын смотрит в его сторону, и начал спуск. Морозный воздух щипал лицо, снежинки попадали в рот, и Губанов вдруг подумал, что никогда в жизни не был так счастлив, как в последние два года. И сегодняшний день, как апофеоз, восторга, радости и надежд. — Здоровски вы катаетесь, дядь Коля, — с завистью проговорил Славик Лаврушенков. — Мы с Юркой тоже так научимся. Скажи, Юрок. — Само собой, — деловито подтвердил Юра. У него уже ломался голос, поэтому парень иногда говорил басовито, по-взрослому, а иногда пускал петуха или смешно скрипел. У Славика голос был еще детским, чистым и звонким, ведь он на целый год младше Юры. Зато ростом вымахал не по возрасту, почти на пять сантиметров обогнав своего друга, да и в плечах стал пошире. «Так, пацаны, давайте еще по три спуска и на платформу, а то электричку пропустим» скомандовал Губанов. Зимние каникулы мальчики проводили вместе, встречались каждый день. То Юра ездил в Успенское, то Славик приезжал в Москву и оставался ночевать у Губановых. Каникулы длинные, почти две недели, выходные выпадали целых два раза, и Николай Губанов с удовольствием проводил эти свободные от работы дни с сыном и его другом. Ходили в парк Горького на аттракционы, в кафе мороженое, в кино, на каток. Ездили, как сегодня, за город, кататься на лыжах. В январе темнеет рано, в четыре уже смеркается, а в пять совсем темно. Поэтому многочисленные лыжники, проводившие выходной день на природе, возвращались в Москву не вечером, как дачники летом, а намного раньше. Николай с мальчиками с трудом втиснулся в набитый вагон, оккупированный студентами, судя по веселым громким разговорам, однокурсниками. Они остались ютиться в тамбуре, потому что на каждой остановке кто-то входил, и была велика опасность, что в Успенском Славка просто не сможет выбраться наружу. Когда электричка замедлила ход, Юра сказал, «Завтра как договорились, приедешь?» «А то!» — бодро отозвался Славик. «Последний день перед школой надо провести так, чтобы было о чем вспомнить». Он выбрался наружу, обернулся и помахал старшему и младшему Губановым. «О чем собираетесь вспоминать? Какой план на завтра?» — спросил Николай. Пойдем на последнюю реликвию». «Да ты, по-моему, уже два раза этот фильм смотрел». «Ну и что, он классный. Тебе жалко, что ли?» губанов сразу почуял что сын ощетинился и собрал столь ли обидеть сто ли нагрубить господи из за такой ерунды вот он переходный возраст никогда не угадаешь какую реакцию вызовут самые невинные слова наоборот я рад что вы со славиком завтра снова встретитесь и вообще я рад что у тебя есть такой замечательный товарищ он помолчал потом добавил И хорошо, что ты у него есть. Ему ведь очень трудно, я понимаю. Мы с тобой много раз об этом говорили. Хорошо, что ты рядом с ним все эти годы. — Пап, — Юра заговорил осторожно, и в голосе его уже не слышалось той детской агрессивности, которую еще несколько секунд назад уловил Губанов. — Что, сынок? Славка не верит, что дядя Витя мог, ну, сделать такое. «Я знаю, сынок, мы с тобой это неоднократно обсуждали. И со Славиком я об этом говорил». «А ты?» «А что я?» «Ты веришь?» «Нет, сынок, не верю», — Твердо ответил Николай. «Дядя Витя — хороший человек. Но в жизни, к сожалению, очень часто случается, что мы считаем человека хорошим, потому что слишком мало знаем о нем, А потом...» Когда он совершает плохой поступок, удивляемся и не верим. Ты спроси у дяди Миши или у тети Нины. Они тебе расскажут, сколько раз родители приходили к ним и говорили, что их сын не мог сделать ничего плохого, потому что он чудесный мальчик. Родители обычно видят в своих детях только самое лучшее, а плохого не замечают. И дети в своих родителях тоже видят только хорошее. Так я не понял. «Ты веришь или нет?» «Ну, про дядю Витю». «Конкретно про дядю Витю...» «Нет, не верю». «Но вера — это такая штука, сынок, ненадежная. Были доказательства, работал следователь и не один. Потом состоялся суд. Вряд ли они все ошиблись». «Но могли?» «Могли они ошибиться?» — упрямо допытывался Юра. «Я не знаю». Они живые люди, а каждый человек может совершить ошибку. «Значит, я докажу, что все они ошибались», — с недетской убежденностью заявил Юра. «Вырасту, стану самым лучшим сыщиком, найду настоящего преступника и докажу, что дядю Витю посадили неправильно». «Его они не посадили», — мягко возразил Губанов. «Он находится в специальной больнице на принудительном лечении. Он нездоров. «Все равно я докажу!» Лицо сына словно закаменело. По-детски пухлые губы превратились в твердую складку. «Это правильно, сынок!» — одобрительно кивнул Николай. «Если сомневаешься, нужно идти до конца и проверять все до мелочей. Но тебе придется очень и очень стараться, если хочешь стать по-настоящему лучшим в раскрытии преступлений». «Постараться? А как?» «Нужно очень много учиться. Нужно много знать и много уметь». «А что уметь?» — с жадным любопытством спросил паренек. «Драться? Стрелять? Приемчики всякие?» «И это тоже. Но приемчики и стрельба — не главное. Возьми, к примеру, того же дядю Витю. Разве для того, чтобы его поймать, нужно было драться или стрелять?» «Запомни, сынок, хороший сыщик должен быть очень умным. У него должно быть быстрое и гибкое мышление. А для этого нужно постоянно тренировать мозги. Нужно уметь за долю секунды отделить главное от второстепенного, не упустить ни одной мелкой детали. Потом сопоставить их, сделать вывод и выработать линию поведения». В глазах сына Николай явственно видел недоверие. «Значит, нужны понятные и доходчивые примеры». «Ты помнишь, мы вместе смотрели «Адъютант его превосходительства»?» «Конечно», — оживился Юра. «Вот Павел Андреевич Кольцов. Ты только вспомни, как он говорил, как ходил, как вел себя. Образованный человек, воспитанный. Его в кругу белогвардейцев принимали за своего». А был бы он малограмотным и грубым, разве смог бы выполнить задание? Так он же разведчик был, а не сыщик. Там перед кино специально сказано, что посвящается первым чекистам. А какая разница, разведчик или сыщик? Пойми, сынок, и те, и другие работают, чтобы раздобыть нужную информацию. Только разведчики ищут информацию о том, что задумали наши враги, а сыщики о том, что задумал или сделал преступник. Содержание информации разное, но методы одни и те же. Потому что эту информацию нужно раздобыть у того, кто ею обладает. То есть нужно сообразить, кто может знать, что тебе нужно, а потом придумать, как заставить его рассказать. Вот и все. Нужно уметь разговаривать с людьми, правильно понимать то, что они говорят и как себя ведут, Замечать, где они лгут, а где говорят правду. И правильно выстраивать собственную линию поведения. Никакими другими способами преступления не раскрыть, можешь мне поверить». Всю оставшуюся дорогу до Москвы Николай Губанов с удовольствием и энтузиазмом объяснял сыну, насколько важен для работы сыщика большой объем самых разнообразных знаний, не имеющих на первый взгляд ни малейшего отношения к преступности и вообще к чему бы то ни было криминальному. Потому что источником важнейшей информации может оказаться кто угодно, от бомжа-алкоголика до философа-академика, и нужно уметь наладить с ним контакт, подобрать ключик, вызвать доверие, а это совсем не так просто, как кажется на первый взгляд. Кроме того, Губанов был твердо убежден, что знания из самых разных областей, если и не принесут практической пользы, то в любом случае дисциплинируют мышление, заставляя его двигаться в разных направлениях и быстро переключаться. Он говорил, стараясь не сбиваться на казенный язык, которым пользовался, составляя бесчисленные документы, докладные и аналитические записки. Писанина теперь у Губанова много. Новый министр задал курс на повышение интеллектуального уровня сотрудников милиции, их культуры и профессионального мастерства, а также на широкое использование достижений науки и техники и развитие научных исследований внутри самого ведомства. Карьера Николая Андреевича Губанова резко пошла вверх. Он оказался одним из тех, кто стоял у истоков этого нового курса. Руководство вспомнило его рапорты и докладные, которые всего какой-то год назад казались неуместными и ненужными, вызывали скептические улыбки, а порой издевательский смех. Министр Щелоков, разобравшись в течение первого года с существующим положением дел, пришел к выводу, что необходимо кардинально менять всю концепцию борьбы с преступностью. И в первую очередь следует откровенно признать, что эта борьба не ограничивается одной только охраной общественного порядка, и силами общественности тут никак не обойтись. Нужно прекратить практику комсомольско-партийных вливаний в кадровый состав и начать готовить высокообразованных сотрудников» потому что главное — это на самом деле профессионализм, а вовсе не энтузиазм и шапка закидательства. Работа шла на протяжении всего 1968 года. Работа напряженная и кропотливая. И не всем нравилась новая политика министра. Постоянно возникали конфликты, сторонники старого курса были недовольны, считали себя ущемленными, не верили в новые перспективы, старались подсидеть или подставить тех, кто поддерживал идеи и устремления Щелокова. Но вот все сбылось. В ноябре 1968 -го года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление о серьезных недостатках в деятельности милиции и мерах по дальнейшему ее укреплению. В нем были изложены все те соображения, над которыми целый год трудились в министерстве по указанию Щелокова. Николай Губанов, к тому времени уже майор, с трепетом читал текст постановления, узнавая в отдельных местах собственноручно написанные им фразы и приведенные цифры. «Они работали не зря и мечтали не напрасно». Недели не прошло, как вышел указ Президиума Верховного Совета СССР «Министерство охраны общественного порядка переименовано в Министерство внутренних дел». И через два с небольшим месяца правительство страны утвердило новую структуру министерства. Теперь каждое управление занималось своим делом и появилась возможность специализации милицейских служб. А коль есть четко определенная специализация, то следующий шаг – Профильная подготовка кадров именно для конкретных служб, а не для милиции вообще, как было раньше. Майор Губанов был счастлив, ведь он уже давно продвигал необходимость специальной подготовки сотрудников. В одной высшей школе будут готовить оперативников для уголовного розыска, в другой — оперативников для службы БХСС, в третьей — следователей, в четвертой — сотрудников ГАИ, В пятой – работников исправительно-трудовых учреждений. У каждого учебного заведения своя специфика, свой набор дисциплин. Даже ведутся разговоры об организации отдельной школы для подготовки сотрудников политико-воспитательных аппаратов. Тоже нужное дело. А то вон брат Миша. Был плохим следователем, потому что учился кое-как, без интереса. А теперь занимается политико-воспитательной работой. Хотя какой из него воспитатель? Ничего не знает, не умеет толком. За всю жизнь хорошо, если полторы книги прочитал, кроме учебников. Да и учебники-то изучал халтурно, по диагонали, лишь бы на уроке или на экзамене как-нибудь ответить. Ну, дай бог, скоро с подготовкой кадров все наладится. И как завершающий аккорд, летом того же года вышел приказ МВД СССР о введении обмундирования нового образца. Теперь сотрудники милиции ходили в форме другого фасона и темно серого цвета, а не темно синего как раньше. Вот она, новая милиция. Откроют новые высшие школы, подготовят новую когорту образованных и умелых сотрудников, поддержат научные разработки. И борьба с преступностью выйдет на совершенно иной уровень. Науку нынче ценят, уважают. Теперь начальник главного управления уголовного розыска не кто-нибудь, а настоящий ученый, доктор юридических наук, специалист в области преступности. Уж какими ковришками министр сумел заманить на эту должность директора научно-исследовательского института по изучению причины разработки мер предупреждения преступности, никому не ведомо а только результат на лицо. Вчера еще был директором института и профессором, а сегодня — главный сыщик страны». Электричка въехала в город. «Если Юрка не передумает и не утратит интереса, то поступать будет в 73-м — думал Губанов, глядя на мелькающие за стеклом вагонные двери огни вечерней Москвы. «К этому времени уже создадут новые школы», Напишут новые учебные программы и планы, наберут квалифицированный спецсостав, переманят с гражданки кандидатов и докторов наук. Будет кому учить ребят. Как хорошо!